Глава 17. Как она меня нашла? Она стояла очень прямо на глинистого цвета ковре. Темно-синий костюм с белым воротничком, безукоризненные белые перчатки, шляпка и туфли, сумочка под мышкой, безупречный грим, рот увеличен, из-под помады проступают контуры настоящих губ. Я вдруг заметила, что мать плачет, беззвучно, безутешно. По щекам стекали черные потоки туши. Сквозь нее был виден полуразваленный диван. Создавалось впечатление, что обивка вываливается из моей матери. Чувствуя, как волосы становятся дыбом, я выскочила из комнаты, захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. «Это астральное тело», — подумала я, вспомнив разговоры с Ледой Спрод. «Трудно, что ли, последить за этой чертовой гадостью, держать ее при себе дома, где ей и место?» Я представила, как мать перелетает Атлантический океан. Чем дальше, тем тоньше становится резиновая лента. Ей надо быть осторожнее, не то лента порвется, и ее астральное тело навсегда останется со мной. Будет парить тут, в гостиной, будто полупрозрачный комок пыли или ее собственный кодековский диапозитив 1949 года. Что ей от меня нужно? Почему нельзя оставить меня в покое? Я решительно распахнула дверь, чтобы, наконец, выяснить отношения, но матери уже не было. Я мгновенно переставила всю мебель, что оказалось непросто, поскольку она была старомодная и тяжеловесная. Затем прошлась по квартире, проверяя окна, все было закрыто. Как же она пробралась внутрь? Я не стала никому рассказывать о ее визите. Все были недовольны из-за мебели, не то чтобы она их сильно волновала, Но им казалось, что я могла бы и посоветоваться. «Не хотела забивать вам голову», — оправдывалась я. «Просто мне показалось, что так лучше». Они объяснили мое поведение проснувшимся домоводческим инстинктом и забыли об инциденте. Но я сама не забывала. Если мать сумела переправить свое астральное тело через Атлантический океан однажды, то сможет это сделать и дважды, а мне отнюдь не улыбалась принимать ее у себя еще раз. К тому же я была не уверена, что ее удастся отвадить простой перестановкой мебели. Леда Спрод пользовалась этим методом против враждебно настроенных духов, а моя мать отнюдь не дух. Телеграмму я получила через пять дней. Четыре из них она пролежала в канадском доме. Я по-прежнему брала там почту и указывала их адрес как обратный в нечастых открытках отцу на случай, если матери взбредет в голову меня выследить. За почтой я заходила довольно редко, ибо в лучшем случае могла рассчитывать на открытку от отца с изображением ночной панорамы Торонто, вид с центрального острова. Он, должно быть, закупил их сразу несколько десятков, где будто в отчете сообщалось «у нас все в порядке». В телеграмме говорилось «мама умерла вчера, пожалуйста, приезжай, отец». Я перечитала ее трижды и прежде всего решила, что это ловушка. Телеграмму прислала мать. Узнала мой адрес из открытки, которую отец по забывчивости бросил на видном месте и теперь хочет выманить в меня поближе к себе. Впрочем, она скорее написала бы «папа умер вчера». Нет, наоборот. Догадываясь, что я не хочу приезжать, пока она жива, мать составила телеграмму, означавшую «путь свободен». Но если она и вправду умерла... Тогда она вполне могла объявиться у нас в гостиной, чтобы сообщить об этом. Мне совсем не хотелось верить в ее смерть, но я подозревала, что это правда. Нужно было ехать домой. Когда я вошла в квартиру, индийский радикал сидел на полу по-турецки и объяснял Артуру, устроившемуся на диване, что излишне частые половые сношения ослабляют дух, а как следствие мозговую деятельность и сводят к нулю политическую полезность. «Семенную жидкость, — говорил индеец, — следует переправлять по позвоночному столбу в гипофиз». Он привел в пример Ганди. Я пару минут слушала этот разговор через приоткрытую дверь. У меня сохранилась привычка подслушивать. Но слов Артура, если он что-то и отвечал, было не разобрать, и я вошла в комнату. «Артур, — сказала я, — мне нужно ехать в Канаду. Моя мать умерла». «Если она умерла, — возразил он, — для чего тебе возвращаться? Что ты можешь сделать?» «Конечно. Однако мне требовалось знать, правда ли это. Даже разговор с отцом по телефону не мог бы меня полностью убедить. Я должна была увидеть ее своими глазами». «Не могу объяснить», — ответила я, — «это семейное дело, ехать нужно обязательно». Тут мы оба вспомнили, что у меня совершенно нет денег, и почему отец ничего не прислал. Видно, он считал меня вполне самостоятельной и кредитоспособной. Я всегда казалась ему нормальной, разумной девочкой. Мать в этом смысле была умнее. Что-нибудь придумаю, сказала я, села на кровать и принялась грызть пальцы. Моя пишущая машинка заложена. Бегство от любви заперто в чемодане. Я не прикасалась к нему с тех пор, как переехала к Артуру. Книга написана лишь наполовину. Средств едва хватит на бумагу, чтобы закончить роман. Можно, конечно, попросить денег у отца, но и на это уйдет драгоценный фунт а потом мой банковский счет открыт на имя Луизы Делакор. Все это будет крайне трудно объяснить, особенно в Телеграме, и это может задеть его чувства. Я незаметно сунула рукопись в сумочку, сообщила Артуру, что иду в библиотеку, а по дороге прихватила дешевый желтый блокнот новозеландца и его же шариковую ручку. Отдалживать не имело смысла, начались бы расспросы. Следующие два дня я провела в читальном зале, усердно выводя печатные буквы, и стараясь не обращать внимания на шорохи, скрип, свистящее дыхание и катаральный кашель других посетителей. Сам Антудин неожиданно похитили из комнаты в доме доброго человека с гуппи. Ее чуть не изнасиловал гнусопрославленный граф Тарси, подлый дядя главного героя. Потом герой ее спас, потом ее опять похитили люди пышнотелой и ревнивой злодейки графини Пьемонской, красавицы-полуитальянки, которая когда-то была любовницей героя. Бедняжку Саманту перекидывали из одного конца Лондона в другой, как подушку, но в конце концов она очутилась в объятиях героя. Между тем, как его супруга, слабоумная леди Летиция, скончалась от «желтой лихорадки», Графиня, лишившись разума, прыгнула во время грозы с зубчатой стены замка, а отвратительный граф потерял состояние в Тихоокеанском финансовом пузыре. Это была одна из самых коротких моих книг. Впрочем, очень динамичная, в ней, по заверению обложки, непрерывная череда событий стремительно приближала читателя к умопомрачительной развязке. Я купила себе один экземпляр уже в Торонто. Саманта была очаровательна в голубом. Ее волосы, похожие на водоросли, развивались на фоне облаков. На заднем плане высились грозные башни замка Деверов. Однако заплатили мне меньше, чем обычно, не только из-за объема. В Коломбине платили пословно, но и потому, что эти сволочи понимали, что я нуждаюсь в деньгах. «Конец несколько не прописан», — говорилось в рецензии. «Впрочем, на авиабилет в один конец мне хватило». Мать действительно умерла. Хуже того, я пропустила похороны. Позвонить из аэропорта я не догадалась и, поднимаясь на крыльцо нашего дома, не знала, встретит меня кто-нибудь или нет. Был вечер, в окнах горел свет. Я постучала. Никто не ответил. Дотронувшись до двери, я обнаружила что-то открыто, вошла и сразу поняла, что матери нет. Часть кресел была без полиэтиленовых чехлов. Она бы такого не допустила по ее правилам, или уж все в чехлах, или без. Гостиная обладала двумя очень разными обличьями, в зависимости от того, принимала мать гостей или нет. Непокрытое кресло выглядели неприлично, точно расстегнутые ширинки. Отец сидел в кресле, в ботинках, еще одно доказательство. Он читал какую-то дешевую книжку, невнимательно, будто больше не видел необходимости погружаться в нее целиком. Я успела это разглядеть за ту секунду, пока он меня не замечал. «Мама умерла», — сообщил отец. «Входи, садись. Ты, должно быть, очень долго добиралась». Он выглядел старше, чем я помнила, но в лице появилось больше определенности. Прежде оно было плоским, как монета, точнее даже монета, расплющенная колесами поезда. Черты казались стертыми, не совсем, частично, и проступали неясно, расплывчато, словно из-под марли. А теперь они начали проявляться, светло-голубые, проницательные глаза. Никогда не считал его проницательным, тонкий, немного дерзкий рот, рот игрока. «Почему раньше я этого не замечала?» Он рассказал, что, вернувшись вечером из больницы, нашел мать в подвале у лестницы. На виске у нее был синяк, а шея очень неестественно вывернута, сломана, как он почти сразу понял. Твердо зная, что она мертва, он всю же для проформы вызвал скорую помощь. Она была в домашнем халате и розовых шлепанцах. «Должно быть, поскользнулась», — сказал отец. Упала с лестницы, ударилась несколько раз головой и в конце концов сломала шею. Он намекнул, что в последнее время мать излишне много пила. Коронер вынес вердикт. Случайная смерть. Что же еще, если следов пребывания в доме посторонних не обнаружили и из дома ничего не пропало? Это был мой самый длинный разговор с отцом за всю жизнь. Я почувствовала себя очень виноватой сразу по многим причинам. Я ее бросила, ушла, хотя знала, что она несчастна. Не поверила телеграмме, подозревала ее в разных кознях и даже не приехала на похороны. Захлопнула перед ней дверь в момент ее смерти, которую, впрочем, не могли установить точно. Отец нашел ее через пять, а то и шесть часов. Я чувствовала себя убийцей, хотя формально это было не так. В ту ночь я пошла к холодильнику, ее холодильнику, и в тоске и отчаянии, без всякого удовольствия, стремительно сожрала все, что нашла. Пол курицы, четверть фунта масла, покупное пирожное с банановым кремом, два батона хлеба и банку клубничного джема из буфета. Мне казалось, что она вот-вот должна возникнуть на пороге и пронзить меня тем брезгливым, но втайне удовлетворенным взглядом, который я так хорошо помнила. Ей нравилось заставать меня на месте преступления. Но, несмотря на этот ритуал, который так часто вызывал ее раньше, она не появилась. За ночь меня дважды вырвало, рецидивы обжорства больше не повторялись. Подозревать отца я начала на следующий день, когда за завтраком, глядя на меня новыми лукавыми глазами, он проговорил так, будто долго репетировал. «Может, тебе трудно в это поверить, но я любил твою мать». «Да, действительно, мне трудно было в это поверить. Я хорошо знала про отдельные, пусть и стоявшие рядом, кровати, про взаимные обиды и обвинения. Знала, что с точки зрения моей матери мы с отцом не оправдывали жертв, на которые ей приходилось идти и которые, как ей казалось, заслуживали вознаграждения. Она часто повторяла, что ее никто не ценит, и это отнюдь не было паранойей». Ее действительно не ценили, хотя она всегда поступала правильно, посвятила жизнь семье, сделала это своей работой, карьерой, а посмотрите на них, жирная растрепа дочь и муж, от которого слова не дождешься. К тому же он отказывался переезжать обратно в Роуздейл к благословенному источнику респектабельных англосаксонских денег. А ведь там когда-то жила его семья. Он что, стыдится собственной жены? Вероятно, ответ был «да», хотя на такие тирады отец, как правило, отвечал молчанием, либо говорил, что не любит Роуздейл. Мать отвечала, что он не любит ее, и я с этим соглашалась. «С чего же вдруг такое признание? Я любил твою мать». Он хочет, чтобы я так думала, это ясно. Но ясно и другое. Он не ожидал, что я приеду из Англии. Он уже отдал одежду матери обществу инвалидов, «Натоптал на ковре, накопил в раковине немытой посуды дня за три. Словом, злостно, систематически нарушал ее правила. А на второй день сказал еще более подозрительную вещь. Без нее в доме все совсем не так. При этом вздохнул и грустно на меня посмотрел. Его глаза умоляли поверить, встать на его сторону, держать язык за зубами. Я вдруг представила, как он тайком выбирается из больницы в белой маске, чтобы его не узнали». Приезжает домой, открывает дверь собственным ключом, входит, снимает ботинки, надевает шлепанцы, прокрадывается матери за спину. Он врач. Он был подпольщиком, убивал. Он знает, как сломать человеку шею и выдать это за несчастный случай. Несмотря на все морщины и вздохи, он выглядел хитрым и довольным, как человек, которому что-то сошло с рук. Я тщетно пыталась убедить себя, что отец на такое не способен. Но нет, в известных обстоятельствах каждый способен на что угодно. Я стала придумывать мотивы. Другая женщина, другой мужчина, страховка, неожиданное и невыносимое оскорбление. Я искала следы помады на воротничках его рубашек, листала какие-то официальные бумаги из письменного стола, подслушивала телефонные разговоры, притаившись на лестнице, но ничего подозрительного не нашла и, сомневаясь в своей правоте, вскоре прекратила расследование» а даже и узнав, что отец убийца, что я могла предпринять. Я переключилась на мать. Теперь, когда ее нет, можно позволить себе о ней подумать. Что с ней сделали? Почему она со мной так обращалась? Больше, чем когда-либо, мне хотелось спросить отца, была ли она беременна, когда выходила замуж. А еще про молодого человека из альбома в белом костюме и с дорогой машиной, с которым она была как бы помолвлена как бы. Под этими словами скрывалась трагедия. Может, он ее бросил из-за того, что ее отец был начальником железнодорожной станции, а мой отец оказался запасным вариантом, несмотря на то, что был выше ее по общественному положению. Я достала альбом, чтобы освежить память. Вдруг, по выражениям лиц, можно будет что-то понять. Но лицо молодого человека во фланелевом костюме на всех фотографиях оказалось вырезано, аккуратно, будто бритвой. Лицо отца тоже. Осталась одна мать, юная и прелестная. Она весело смеялась, глядя в объектив и держа за руки своих безголовых мужчин. Я целый час просидела за столом перед раскрытым альбомом, потрясенная свидетельствами ее гнева. Я словно видела ее за этим занятием. Длинные пальцы со свирепой точностью вырезающее прошлое, которое стало настоящим и предательски бросило ее в этом доме, этой синтетической гробницы, откуда нет выхода. Наверное, именно так она себя чувствовала. Мне пришло в голову, что она могла совершить самоубийство. Правда, я никогда не слышала, чтобы люди кончались с собой, бросаясь с лестниц в подвалы. Но это объяснило бы, почему у отца вороватый вид, почему он так стремится убедить меня в своих чувствах к ней и скорее избавиться от ее вещей. Они напоминали, что и он виноват в ее смерти». Впервые в жизни я почувствовала, насколько несправедливо то, что все любили тетю Лу. Но никто не любил мою мать, никогда по-настоящему не любил. Для этого она была слишком неистовой. В этом была и моя вина. Правильно ли я поступила, когда решила сама отвечать за свою жизнь и убежала из дома? А до того я, жирный, дефективный ребенок, все время выдавала ее перед обществом, раскрывала ее карты... Она не то, чем кажется. Я была камнем у нее на шее, живым доказательством того, как необоснованы ее претензии на светскость и элегантность. И все равно, она моя мать и когда-то любила меня, пусть даже я почти ничего не помню. Но это она причесывала меня и брала на руки, чтобы я посмотрела на свое отражение в трюмо и обнимала на людях при других мамах. Я грустила о ней много дней. Мне хотелось знать все подробности ее жизни и смерти, что произошло на самом деле. И главное, если она умерла в розовом халате и тапочках, то почему явилась ко мне в синем костюме 1949 года. Я решила найти Леду спрот и попросить о частном сеансе. Я пролистала телефонную книгу, но Леды не нашла, как, впрочем, и Иорданской церкви». Тогда я поехала на трамвае туда, где церковь была раньше, и, долго проплутав по улицам, в конце концов обнаружила этот самый дом. Это был точно он. Я вспомнила бензоколонку на углу. Но теперь там жила португальская семья. Они ничего не знали. Леда Спрот и кучка ее последователей спиритов бесследно исчезли. Я прожила у отца девять дней, наблюдая, как разваливается, исчезает дом моей матери. Ее шкафы и комоды опустили, На ее кровати, хоть и застеленной, никто не спал. На газоне появились одуванчики, вокруг стока в ванной, кольцу грязи, на полу крошки. Отец не то чтобы тяготился мной, но и не уговаривал остаться. Мы всю жизнь были негласными конспираторами, но теперь, когда нужда хранить молчание отпала, не знали, о чем разговаривать друг с другом. Я-то думала, что эта мать мешает нам стать ближе, и не будь ее, мы жили бы счастливо, как Нэнси Дрю, ее всепонимающий папочка-адвокат, но я ошибалась. В действительности это она объединяла нас, как блицкрик, как любое общенародное бедствие. Наконец я нашла комнату на Чарльз-стрит, хотя не очень-то могла себе это позволить, но отец сказал, что думает продать дома переехать в маленькую квартирку на Авеню Роуд. Со временем он снова женился на симпатичной судебной секретарше, с которой познакомился после кончины матери. Они переехали в дом с верандой на дом Милс. После смерти матери я долго не могла писать. Старые сюжеты меня больше не интересовали, а новые никуда не годились. Я честно старалась. Начала роман под названием «Буря над Каслфордом». Но его герой все время играл на бильярде, а героиня по ночам сидела одна на кровати и ничего не делала. Пожалуй, тогда я наиболее близко подошла к социальному реализму. От воспоминаний об Артуре моя депрессия только усиливалась. «Не надо было уезжать», — твердила я себе. В аэропорту, ну, не совсем в аэропорту, он проводил меня до автовокзала британских авиалиний. Мы поцеловались на прощание, и я сказала, что вернусь, как только смогу. Я исправно писала ему каждую неделю, объясняя, что денег пока нет и уехать невозможно. Он какое-то время регулярно отвечал. Свои странные письма, полные новостей о раздаче листовок, он подписывал искренне «твой». Мои кончались словами «с любовью, тысячи поцелуев». Но потом Артур замолчал. Я не осмеливалась даже гадать, Почему? Другая женщина, потоскушка с листовками. А может, он попросту обо мне забыл? Но как же можно, если в квартире осталось так много вещей? Я нашла работу, демонстраторшую в косметическом отделе Итана, и стала продавать тушь. Но из-за слез по ночам мои глаза так опухали, что меня перевели на парики, причем не настоящие, а синтетические. Работа была ужасно неинтересная, бесплодная погоня женщин за молодостью и красотой меня очень угнетала. Изредка, если никто не видел, я сама примеряла парики, но только седые. Хотелось посмотреть, как я буду выглядеть в старости, ведь я очень скоро состарюсь, а до тех пор со мной вообще ничего не произойдет, потому что мне никто и ничто неинтересно и ничего не хочется. Меня все бросили, это я понимала со всей ясностью. Я была очень несчастно